Мучительное сомнение и страх завладели ею. Молчаливый гость, пожалуй, не менее напоминал ей Альберта, чем Ливераний.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 Консуэла, не зная, радоваться ей или нет, начала упрекать себя за то, что у нее не хватило мужества окликнуть Альберта, а вдруг это был он, и добиться откровенного и чистосердечного объяснения».